Скорость света составляет 298 035,2 километра в секунду. Соответственно, за год свет покрывает расстояние в 9 триллионов 408 миллиардов километров. Это расстояние составляет единицу, которую называют световой год. Альфа Центавра таким образом находится от нас на расстоянии в 4,25 светового года. Другой способ измерять большие расстояния состоит в том, чтобы использовать единицу, соответствующую параллаксу, равному точно одной секунде. Это соответствует расстоянию в 3,26 светового года. А называется такая единица парсек, поскольку она образована из первых слогов слова «параллакс» и «секунда». Пенициллин. Умерших от болезни людей и животных хоронят в земле. Но почва практически не заражается, поскольку содержащиеся в ней микроорганизмы уничтожают болезнетворные бактерии. В этом наглядно убедился английский врач Александр Флеминг, когда поместил споры хлебной плесени в среду, в которой он выращивал бактерии. Флеминг обнаружил, что вокруг каждой из этих спор было чистое пространство, свободное от бактерий. Исследователь сделал из этого вывод, что в плесени содержатся химические вещества, которые не дают развиваться бактериям. Поскольку официальным научным названием плесени, с которой он работал, было «пенициллиум нотатум», то химическое вещество он назвал «пенициллин». За это открытие он стал в 1945 году одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине. Когда началась Вторая мировая война, В Англии и США активизировались работы в этой области. Пенициллин был получен, его молекулярная структура изучена и производство лекарства было поставлено на промышленную основу. В ходе войны пенициллин и ему подобные лекарства заменили препараты, получаемые на основе серы, что привело к серьезному контролю над инфекционными заболеваниями. Начиная с 1940 года, американский микробиолог российского происхождения Селман Ваксман получил ряд соединений убивающих бактерий. Из нескольких разновидностей плесени, относящихся к стрептомициновой группе, от греческого «стрептос», закрученные, извивающиеся, и микес, плесень, то есть плесень, состоящая из извивающихся нитеобразных образований, он выделил лекарственное средство, названное им стрептомицин. В 1942 году он предложил называть соединение такого рода антибиотики, от греческого «анти» против и биос «жизнь», то есть действующими против жизни бактерий. В 1952 году Ваксман получил Нобелевскую премию по медицине. Другая группа плесени относится к актиномовой группе от греческого актис луч, то есть плесень, состоящая из нитеобразных светящихся образований. Из разновидностей плесени этой группы были получены следующие лекарственные препараты: ауромицин, от латинского аурум золото, назван так из-за своего золотистого цвета, терамицин От латинского «терра» — «земля», назван так, поскольку получен из плесени, располагающейся в почве, ахромицин — от греческого «ахромос» — «бесцветный». Молекула последнего из упомянутых соединений состоит из четырех соединяющихся друг с другом колец с атомами углерода. Сегодня этот препарат называют «тетрациклин» — от греческого «тетарес» — «4» и «киклос» круг Берегей. Древние греки считали, что орбиты, по которым движутся небесные тела, представляют собой точные окружности, поскольку окружность является идеальной замкнутой кривой. А на небе, по их мнению, все было устроено идеально. Само слово «орбита» происходит от латинского «орбис» — «круг». Однако в 1609 году немецкий астроном Иоганн Кеплер — окончательно установил, что планеты движутся вокруг Солнца по орбитам, представляющим собой эллипс, а не круг. Причем Солнце находится не в центре этого эллипса, а в одной из его фокусных точек. Поскольку Солнце расположено не в центре планетной орбиты, то в какой-то момент движения планеты оказывается ближе к нему, а в какой-то дальше. Точка, в которой планета находится ближе всего к Солнцу, называется перигей или перигелион от греческого пери Вокруг, около, и хелиус, Солнце. Естественно, в данном случае следует понимать слово «пери» в значении «около», то есть перигей – это точка, где планета находится около или по соседству.